12-ая. Давай, Лой, поднимайся, сказал Ауси, зажигая лампу над его койкой. Ты и так проспал всё на свете. Мы уже выгрузили в Сиглюфьордюре 400 бочек сельди и снова выходим в море. Правда? Лой Куберем скатился с койки и заспанными глазами недоверчиво уставился на рулевого, который умывался у раковины. Ты много потерял, не увидев девочек в Сиглюфьордюре, сказал Ауси. Врёшь ты всё, не были мы в Сиглюфьордюре. Луи натянул сапожки и помчался наверх, на палубу. Судно шло полным ходом, но качка была незначительная. Вполне вероятно, что они действительно находятся вблизи суши. Давненько тебя не было видно, сказал Ёун, когда Луи вошёл в рубку. Это правда? Мы заходили в Сиглюфьордюр? А почему бы нет? Ты знаешь, какой сегодня день? Сегодня воскресенье, а заснул ты во вторник. Думаешь, мы вроде тебя всё это время дрыхли без задних ног? Выглянув из рубки, Лой увидел за кормой высокие горы. Значит, так оно и есть. Слейпнер в самом деле удаляется от берега. Наверное, за всю историю рыболовного промысла Первый случай, когда кто-то проспал целый рейс. Этого ему Лои не простят. Лои клял себя, обзывал Соней и Лежебокой. Теперь к нему как пить дать пристанет кличка Лежебока, а человеку с таким прозвищем не бывать моряком, и уж тем более капитаном промыслового судна – Рыбка Лежебока. К тому же он пропустил заход в Сиглюфьордюр, где никогда не был. Какого чёрта вы меня не разбудили? Мы тебя окликали, но ты не просыпался. А того, кто не просыпается при сигнале оврала, оставляют спать сколько влезет. Надо было меня потрясти. Хорошо, сказал Йон. В следующий раз, когда ты не будешь просыпаться, я тебя богром выволоку на палубу. Лой вышел из рубки. Ему было стыдно находиться среди настоящих моряков. которые всегда просыпаются вовремя. Неторопливо, нога за ногу он направлялся в кубрик. Насколько в море всё иначе, чем на берегу. Здесь нужно следить за тем, не продырявился ли невод и хорошо ли уложен груз в трюме, и стоит ли кто-нибудь в проходе по левому борту, когда выливают рыбу. У входа в кубрик Лои заглянул в привязанный к стойке бидон с молоком. Кок не забыл пополнить в Сигльфьордюре запасы молока. Кого я вижу? Лои собственной персоной. Поприветствовал его в кубрике кок, хлопая себя по коленкам. А я уж думал, ты решил проспать весь промысел. Лои молча сел за стол. Самое главное, чтобы во время замёта мальчишку не было видно на палубе, продолжал кок. В следующий раз я постараюсь натянуть ему на голову мешок. Может, Гюнни одолжит тебе капюшон, который он припас для своей грымсейской чайки? Послышался с верхней койки голос Лейфи. Гюнни, он в ближайшее время вряд ли понадобится. Придержи язык, отозвался Гюнни, потягивая из кружки кофе. Но Кок не замедлил ухватиться за эту мысль. Замечательно. А ты уверен, что капюшон придёт целой впору? У неё, кажется, маленькая головка, а? Гюнни? не меньше твоей, буркнул Гюнни, как рассмеялся. Теперь, Лой, тебе надо хорошенько поесть, сказал он, ставя на стол тарелку. У тебя всего и занятий, что есть до да спать, погонёнок ты этокий. Ха-ха-ха-ха. Когда они стояли на рейде у Гримсея, Кок достал новенькую кружку и отдал её Лой, сказав, что на время промысла она будет считаться его. Метить кружку особым номером, как другие, было вроде ни к чему. Послушай, выпалил Кок, словно его внезапно осенило. Я придумал, каким номером пометить твою кружку. Лои поднял на Кока вопрошающий взгляд. Мы поставим на неё 0, ноль. ноль без палочки. Как по-твоему, подходящий номер? И Кок расхохотался пуще прежнего. Что Лои оставалось, кроме как улыбнуться? Сони не имеют права перечить и вынуждены мириться со всем. даже с тем, что их называют ноль без палочки. На море лежебоки считаются людьми низшего сорта, с ними никто не церемонится. К счастью, в эту минуту в кубрик спустился Паульми. Теперь можно было надеяться, что рыбаки сменят тему разговора. Ну как, Паульми, есть новости? поинтересовался Мюнди, беря из красного кисета щепотку табака. Кое что есть. Самолет обнаружил сельдь в районе Сльетты. Слийетта, сокращённое название полуострова Меллиракка Слийетта на севере Исландии. Там сейчас промысляют только норвежские и финские суда. А наших там разве нет? спросил Гюнни. Насколько я понимаю, наше флотилия уходит к восточному побережью. Погоду обещают хорошую, сказал Мюнди. В ближайшие 4-5 дней должно быть ясно. На юге задул ветер, заметил Паульми. Возможно. Но это не имеет значения. Барометр стоит на ясно и по сравнению со вчерашним днём даже поднялся. Когда мы выйдем к Отмели, осмелился задать вопрос Лои. К вечеру или ночью. Значит, мы будем с полным грузом. Мюнди взял ещё понюшку табака. А тебе не кажется, Паульми, что здесь, на севере, всё уже кончено? Если сельдь появляется в районе Слиетты, Она вот-вот повернёт на юг, к восточным фьордам. Так всегда было. Паульми встал из-за стола, повесил свою кружку на крючок. Очень может быть, сказал он и ушёл. Капитан никогда не задерживался в кубрике надолго. Он прибегал туда лишь для того, чтобы наскоро проглотить обед или выпить кофе. Можно я помогу тебе вымыть посуду? Чуть слышно произнёс Лои, когда кончил есть. Кок внимательно посмотрел на него. Что-нибудь стряслось? спросил он и потрепал Лои по плечу. В чём дело, Милок? Лои, шмыгая носом, понуро стоял перед Коком. Соскучился по дому? Нет-нет, поспешил возразить Лои. А что же? Мне так хотелось попасть в Сигльюфьордюр. Ну вот, нашёл из чего расстраиваться, не увидел Сигльюфьордюра. Да мы там ещё не раз будем. Дорогой Лой, добавил Конни, свесив голову с койки. Если бы ты увидел Сигльюфьордюр, у тебя было бы в 1000 раз больше причин для расстройства. Так что посчитай за счастье, что ты его не увидел. Я тебе вот что посоветую, сказал Конн. Попроси Конни написать о Сигльюфьордюре стихотворение. Он тебе в четырёх строчках представит всё самое интересное. Конни тут же сочинил прекрасное стихотворение об этом рыбацком городке и Лои опять повеселел. Пройдя на корму, он достал за рубкой дощечку, которую уже давно приглядел себе. Паул ми дал ему карандаш, и он нарисовал на дощечке рыбу. Лои задумал сделать новую приманку и остаток дня просидел на баке, вырезая её. К вечеру дощечка превратилась в некое подобие рыбы без плавников зато с головой и огромным хвостом. Магнус изготовил четыре свинцовых грузила, которые Лой и прикрепил к голове рыбы, а Паульми разрешил ему взять сколько угодно лени. Теперь не хватало лишь белой краски и косяков сельди. Было уже за полночь, но поверхность моря кипела жизнью. На лёгкой зыби качались и никак не могли накачаться чайки. Точно дорвавшиеся до еды обжоры, они наслаждались хорошей погодой, купаясь и ныряя в море, нагретым полуночным солнцем. С одного борта у судна появилось несколько дельфинов. Они плыли, косясь наидушие рядом с трошелище. Потом дельфины отстали. Наконец, показались и рыболовецкие суда. Сперва одна мачта, за ней вторая, а потом ещё и ещё, пока в море не вырос целый лес мачт. над судами парил самолёт. Мюнди объяснил Лои, что это разведывательный самолёт из службы поиска сельди. Когда он начинает кружиться над одним местом, это означает, что пилоты обнаружили косяк. Мюнди, а сколько сейчас времени? Около часа. На летнем промысле перестаёшь чувствовать время. Разница между днём и ночью сглаживается. Люди засыпают, когда их смыривает усталость, независимо от того, Поздно сейчас или рано. Бывает, матрос в изумлении таращит глаза на баранью ногу, которую Кок подает на стол. Неужели уже воскресенье? На банку подоспело несколько исландских шхун, но в основном там находились норвежские и финские промысловые суда. Они были больше исландских и либо совсем не крашены, либо выкрашены голубым. У каждого из них было по два бота. Норвежцы пользовались ещё шлюпкой с подвесным мотором или катером, оснащёнными эхолотом. С помощью такой шлюпки они выбирали себе косяк. Когда шлюпка отыскивала подходящее руно, судно проходило немного вперёд и вымётывало невод прямо вокруг шлюпки. Лой пришёл от такого способа в восторг. Он не понимал, почему исландцы не промышляют так же. Но стоило ему заикнуться об этом рыбакам, Как все в один голос объявили подобные замёты пустой тратой времени. Пока ничего интересного не происходило, ни вода заметали лишь несколько судов. Лой пристально следил за самолётом, который описывал широкие круги над флотилией. Время от времени его металлическая обшивка отражала красные лучи полуночного солнца, и самолёт вспыхивал в них, превращаясь в огненный шар. Но он ни разу не начал кружить над одним местом. а в конце концов и вовсе скрылся в облаках. Мюнди с Паульми поднялись на крышу рубки и теперь обводили взглядом зеркальную поверхность моря. Лои тоже залез на рубку и всматривался вдаль, стараясь обнаружить темное пятно. Однако сельди нигде не было видно. Изредка Паульми отдавал в переговорную трубу команду изменить курс. Лои потихоньку чертыхался. Он продрог, стоя наверху, но спускаться в кубрик не хотел, Оттуда он не увидит идущей сельди. Мальчик оторвал взгляд от моря и перевёл его наверх. Зябко поёживаясь, он вглядывался в небо в надежде заметить самолёт. Вдалике вынырнула из-за облаков серая точка. Лоис сначала принял её за птицу, но вспыхнувший в небе красноватый отблеск подсказал ему: это самолёт. Лои не решался моргать, боясь потерять из виду крошечное пятнышко. Он уже устал следить за ним и чуть было не бросил это занятие, как вдруг самолёт начал описывать круги над одним и тем же местом. "Паульми!" завопил Лои, возбуждённо указывая наверх. "Самолёт!" Мюнди с Паульми вздрогнули. "Ну неужели вы не видите? Полный вперёд, скорее, там сельдь!" Паульми поднёс к глазам бинокль. Лои не мог стоять спокойно, от нетерпения он подпрыгивал и хлопал в ладоши. «Скорее, скорее же!» Через секунду Паульми вскочил на ноги и наклонился к переговорной трубе. «Сто восемьдесят градусов вправо, полный вперед! Приготовиться!» Из трубы повалил серый дым, и судно на всех парах двинулось по направлению к самолету. Не успели они выполнить разворот, как туда же, набрав ход, пошли еще два судна. Началась гонка. Лои топал ногами и грозил кулаком другим судам. Хоть бы у них сломался двигатель, бормотал он, спускаясь по трапу в рулевую рубку. Или трос намотался на винт. За гонкой следила вся команда. Матросы посматривали то на приближающиеся суда, то на самолёт, всё ещё круживший над морем. Самое главное было успеть к Косику раньше других. Лой прошёл на корму и срывающимся голосом произнёс: "Папочка, пожалуйста, сделай так, чтобы мы были первыми. Только один раз". Он не докончил своей мольбы, по щекам хлынули слёзы. Луи был готов прыгнуть за борт, если с лейбнеру не удастся обогнать другие суда. Теперь уже вся флотилия двигалась в одном направлении, и снова время тянулось бесконечно медленно. Минуты казались часами. Подойдя к тому месту, над которым кружил самолёт, они увидели черневший в воде большой косяк сельди. Потом появился ещё один И ещё по морю, насколько хватало глаз, сплошь шла сельдь. Первый косяк Паульме пропустил. У него был выбор, и он повёл судно к следующему, который больше приглянулся ему. Двое матросов перелезли в шлюпку и выбросили буй. Замётывай. Сельдь кишела у поверхности всё время, пока они заводили невод. Лой ещё не встречал такого огромного косяка. Стоя на корме у правого борта, он нетерпеливо ждал, когда можно будет испробовать новую приманку. «Лои, иди приманивать!» — крикнул ему с бака Паульми. «Бегу!» — отозвался он. Лои не смел заглянуть в невод. От возбуждения мальчик не то плакал, не то смеялся. «Ага, попалась!» — дрожащим голосом приговаривал он. «Попалась, голубушка!» Однако пока невод не стянули, радоваться не стоит. Рыба ещё может уйти. Движение сельди вдруг прекратилось. Несколько минут прошли в утомительном ожидании. Неужели ускользнула? Но вот стяжные кольца подняты наверх, и в неводе показалась первая рыба. Теперь можно было сказать, улов есть. А уж хороший он или не очень, это выяснится чуть позже. Спустя некоторое время неводы выметали, все суда флотили. В море чернели бесчисленные косяки. В этот замет Слейпнер взял полный трюм. Окончив выливку и убрав снасти, команда спустилась в кубрик пить кофе. Вместо спавшего кока печенье и баранки ставил на стол лои. Он смотрел на жующих рыбаков и завидовал тому, какие они мокрые, как облеплены чешуей. Один только конни оставался чистым. Для него лов в сельде был праздником. А праздник положено встречать в чистой одежде, желательно даже в отутюженных брюках. К конне чешуя не прилипала. Узнав, что первым высмотрел самолёт Лои, моряки принялись расхваливать его, словно он спас всю флотилию. Когда мальчишка завопил: "Я решил, что он свалился за борт", сказал Мюнде, в жизни не слыхал такого вопля. Хып просто побелел на моих глазах. Он, конечно, тоже подумал, что парень упал в море. Ничего, если человек нашёл сельдь для всей флотилии, пусть себе кричит сколько душе угодно, сказал Рудольф и потрепал Лои по плечу. Разговор оборвался. Появившийся в дверях кубрика Гюнни передал команду: "Приготовиться". Матросы, толкаясь, помчались наверх, и вскоре был сделан ещё один замёт. Он тоже оказался удачным. Пол ми попросил Лоис бегать вниз и разбудить Кока, а сам перелез в шлюпку и стал помогать выбирать невод. "Заметали?" спросил Кок, протирая глаза. "А ты как думаешь?" отвечал Лой. "Мы уже и выливку закончили. Теперь у нас по борту следующий кошелёк. А ты всё на свете проспал, завшеветь ещё не успел?" "Молчи, несносный мальчишка," сказал Кок и ущипнул Лоя. Это считалось у него признаком особого расположения. Пока выбирали невод, Лои сидел за штурманским столом и слушал переговоры по радио. Многие суда сообщали о том, что взяли полный груз. Большинство направлялось в рёй в Архёбен. Лои упивался тем, что находился в рубке один. На время он превратился в капитана, который может всем распоряжаться. Он что-то измерил циркулем на карте. потом включил рацию и вызвал морскую волну. Когда она отозвалась, Лои передал: "Здравствуйте. Я только хотел сказать, что мы обнаружили сельдь в 40 милях к северо-востоку от мыса Рифстаунги. Мы уже завели один невод и сейчас выбираем второй. Приём". Морская волна что-то ответила. "Слейпнер, морской волне. Да, сельдь отличная, крупная и жирная". По-моему, гораздо лучше той мелюзги, которая нам попалась у Кольбенцея. Нет, один из наших матросов заметил, что поисковый самолёт стал кружить над одним местом. Наверное, мы теперь пойдём в рёй в Архёбен, зададим её на засол. Всего доброго. До следующего раза. Разговор затянулся, пора было подойти к компасу и уточнить положение судна. Чуточку правее. Вот так, хорошо. А тем временем уже нужно связываться с берегом. Убедившись, что курс судна выдерживает, локатор работает, вода для охлаждения двигателя течет, Лои снова включил передатчик и вызвал Рёй Вархёбн. — Слушаю, слушаю вас, — отозвался усталый голос и тут же умолк. Радисту сегодня явно досталось. Мы идем в порт с полным грузом, 850 бочек. Очевидно, направимся в Рёй Вархёбн. Не стоит благодарности. До свидания. У капитана промыслового судна много забот. Команда уже закончила подсушку улова и приступила к выливке рыбы. Лой проверил, закрыт ли иллюминатор, и с левого крыла мостика стал наблюдать за выливкой. Палуба была сплошь покрыта трепещущей сельдью. Один за другим заполнили закладные ящики, рыба потекла по проходам. Время от времени Лоис вешивался за борт и смотрел, насколько глубоко осел слейпнер. Вокруг в ожидании угощения качались на волнах чайки. Вспоров брюхо одной селёдки Лои бросил потроха в море. Чайки тут же накинулись на добычу, затевая отвратительные драки из-за каждого кусочка. При виде пищи эти птицы не знали удержу. Они заглатывали корм, пока их не начинало выворачивать наизнанку. Но и тогда они не могли остановиться. Когда выловка уже подходила к концу, Лои забеспокоился. Куда же они всё-таки пойдут с сельдью? Слейпнер ещё не очень далеко ушёл на восток, и вполне возможно, что они вернутся с уловом в Далвик. Пока сельдь не обогнула Лаунганис, Лои не чувствовал себя в безопасности. Вот почему он издал радостный вопль, когда Пауль ми сообщил на берег, что они направляются в Рейвархёбен.